Казалось, все меры, предпринятые Рейнсдорпом, обращались ему во вред. В Оренбургском остроге содержался тогда в оковах злодей, известный под именем Хлопуши. Двадцать лет разбойничал он в тамошних краях. Три раза ссылаем был в Сибирь и три раза находил способ уходить. Рейнсдорп вздумал употребить смышленого каторжника, и через него переслать в шайку Пугачевскую увещевательные манифесты. Хлопуша клялся в точности исполнить его при поручении. Он был освобожден. Явился прямо к Пугачеву и вручил ему самому все губернаторские бумаги. — Знаю, братец, что тут написано, — сказал безграмотный Пугачев, —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 гивился на Бугульчанской и Стерлитоматской пристанях и на Уральских заводах и переслал Атоле Пугачеву пушки, ядры и порох, умножа свою шайку приписными крестьянами и башкирцами, товарищами его разбоев. 5 октября Пугачев со своими силами расположился лагерем на казачьих лугах в пяти верстах от Оренбурга. Он тотчас двинулся вперед и под пушечными выстрелами поставил одну батарею на паперти церкви у самого предместья, а другую в загородном губернаторском доме. Он отступил, отбитый сильную пальбою. В тот же день, по приказанию губернатора, предместье было выжжено. Уцелела одна только изба и Георгиевская церковь.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 и требовал от них письменного мнения, выступить ли еще противу злодея или под защитой городских укреплений ожидать прибытия новых войск. На совете действительный статский советник Старов-Милюков один объявил мнение достойное военного человека идти противу бунтовщиков. Прочие боялись новую неудачу привести жителей в опасное уныние, и только думали защищаться. С последним мнением согласился и Рейнсдорп.